При упоминании о южных морях его глаза дико блеснули, кулаки сжались, и я вдруг понял, что он измотан до ума помрачения. «Сколько человек вы, не моргнув глазом, послали на погибель, когда были капитаном Пенанга?» — спросил я его. «Я думал, что он бросится на меня. Будь у него в руке револьвер он бы у меня пристрелил». Его глаза зажглись холодным бешенством. «Что вы об этом знаете?» — спросил он, и неожиданно ядовито добавил. «Ничего. Вы пытались вытащить этот вопрос на суде, но у вас не было никаких сведений?» «Тогда не было», — сказал я. «Господи!» — воскликнул он, театрально взмахнул рукой. «Почему же смерть не заткнула им глотки? Почему ныневаются ни ко мне бабличи и узников? Неужели те, кто скрыт многими сажениями соленой воды...» Поднимутся сюда, чтобы возложить на меня вину за свой неизбежный, заранее предначертанный им конец. Не знаю, цитировал ли он какую-то старую пьесу, или это были его собственные слова. Он умолк тяжело дыша. И я вдруг понял, что реальность не имеет для него никакого значения. Что жизнь он превратил в слова и не испытывал ни горечи, ни сожаления, ни чувства привязанности. «Прекратите этот спектакль», — сказал я. «Пойдем, прошу тебя, нетерпеливо», — зашептал дарт у меня от него мурашки по коже. «Пошли». «Ладно, пошли», — согласился я. Хелси не пытался остановить нас. Думаю, он даже не видел, как мы уходили. «Ему самое место в сумасшедшем доме», — пробормотал Дарт, когда мы глотнули свежего воздуха и пошли по сумрачной аллее к заятым светом Нью-Каслу. Что делать дальше, дружище? Думаешь, полиция слопает такую историю? По-моему, Ренкин говорил правду. Да, — ответил я. Такое ему ни за что не сочинить. Но Хелси прав, полиция не поверит ни единому слову. А Ренкин будет все отрицать. Нам надо добыть доказательства. Доказательства, — рассмеялся Дерт. Наше единственное доказательство лежит на скалах возле Шпицбергена. Хотя можно ведь послать на разведку самолет. Это ты верно говорил. После того, как Хелси публично объявил о своем намерении поднять слитки, да над нами просто просмеются. В этом и состоит дьявольская хитрость его плана. Дело делается не втихую. Хелси сколотил свое предприятие на виду у всех. Даже возьми мы с над письменное заявление, сомневаясь, что полиция обратит на него внимание. Ренкин скажет, что мы заставили его написать эту чушь, чтобы обелить себя. Нет, единственный способ убедить власти — это отправиться к скале меддона и привезти оттуда пару слитков. И как же мы это сделаем, приятель? Ренкин говорит, что остров возле Шпицбергена... Ну а где находится Шпицберген, известно даже мне. В проклятущей Арктике вот где. Нужен корабль. Берт внезапно схватил меня за руку. Яхта! Чтоб не мне провалиться? А может, мисс Дженнифер? Я как раз об этом и думаю, Берт. Это был шанс. Двадцатипятитонный кетч со вспомогательным двигателем мог бы сгодиться для такого дела. Поедем в обон, — решил я. Эй, стой. Я не мореход. Нам понадобится еще два человека, чтобы получилась команда. Ты вообще в Дартмуре куда безопаснее, чем там на севере. Безопаснее, согласился я. Но гораздо тоскливее, шанс есть, причем единственный. Так или иначе, надо ехать в обан. Я хочу увидеться с Дженни. А ладно, мрачно согласился Берт, только потом не говори, будто я тебя не предупреждал. Проклятая Арктика, боже, лучше бы не оказаться в оккупационной армии. Мы сели. Пригородный автобус и сошли у дорожного кафе, где отыскали грузовик, направлявшийся на север в Эдинбург. Скала Меддона. Мы добрались до обана вскоре после полудня, в воскресенье 17 марта. Светило солнце, и море между городами и островом Керрера было почти голубым. За Керерой в чистом воздухе ясно виднелись умытые дожьем. Бурые холмы острова Мал. Мы доехали на попутке до Конелфере, и там нам показали дом Сорелов. Он стоял на склоне пологого холма в обрамлении сосен поодаль от дороги. На востоке виднелся величественный массив Бен Круахана. Вершина горы сияла на солнце белыми бликами оставшегося после зимы снега. Дверь нам открыла седая старушка. Я назвался и она исчезла в глубине дома. «Может, мисс не захочет нас принять?» — сказал Берт. «Мы же неуважаемые люди, а пара беглых заключенных». Пока он не заговорил об этом, мне и в голову не приходило, что мы можем оказаться нежеланными гостями. Обратиться к Дженни — это казалось мне в порядке вещей, хотя у меня и не было на нее никаких прав. Мысль о том, что она поможет нам, я принимал как должное. Можно было подумать, что она моя родственница. Предвкушая встречу с Дженни, я так разволновался, что не догадался спросить себя, хочет ли этой встречи она. И вот теперь, стоя на пороге дома, я почувствовал, что без спросу вторгаюсь в чужую жизнь. Да и вообще, ее отец вполне мог быть здешним мировым судьей. Нас провели в просторный заставленный книгами кабинет, окна которого выходили на залив. В большом открытом очаге весело пылал огонь. На встречу нам шагнул отец Дженни. А мы вас ждем, сказал он, пожимая мне руку. Я удивился, и он с улыбкой повел нас к очагу. Да, продолжал он. Дел у меня нынче не так уж и много. Вот и читаю газеты. Как только я показал дочери заметку о вашем побеге, она стала уверять меня, что при удачном сечении обстоятельств. «Вы приедете к нам». Она горчится, что не смогла встретиться с вами. Маклиот обещал ей какой-то дичи, и Дженни поплыла на Мау. Он продолжал говорить что-то мягким голосом горца. Я почувствовал себя так, словно вернулся домой после долгих странствий. Не помню, о чем мы болтали. Помню только, что этот человек оказал нам самый теплый прием, какой только можно было оказать двум усталым скитальцам. Мы расслабились, нам стало легко, мои натянутые нервы успокоились. Он угостил нас настоящим шотландским чаем с пшеничными лепешками и оладьями собственной выпечки, с домашним вареньем и маслом с фермы. Когда мы наелись, отец Дженни сказал. — Джим, если вы не очень устали и не прочь прогуляться, то как раз успеете встретить Дженни. Она сейчас... Пойдет сюда из деревни, поскольку обещал вернуться часам к четырем. Его глаза под густыми седыми бровями задорно блеснули, и он подмигнул мне. А мы с Бертом найдем о чем поболтать.